Географическое распространение чайного растения. Вначале чайное растение распространилось по соседним с Китаем странам Азии. Но этот процесс шел крайне медленно и неравномерно. Если в Китае чай был введен в культуру около 350 -го года, то в Японию Он проник как растение спустя почти половину тысячелетия, в 805 или 810 году и примерно в то же самое время, в 828 году, в Корею. Пауза длилась целое тысячелетия а затем последовало бурное проникновение не только в азиатские, но и в европейские страны. Попытка завести чай в Северную Америку в 1800 году и акклиматизировать его в Южной Каролине и Калифорнии не получила дальнейшего развития. В 1824-1826 годах начались опыты по разведению чая на Яве и Суматре в тогдашней Голландской Индии. В 1824-1825 годах во Вьетнаме, Аннаме. В 1833 году в России, Грузии. Первый чайный куст был завезен в Россию, в Никитский ботанический сад в Крыму, еще в 1817 году. В 1834 году в Индии, Первые попытки наладить выращивание чая в Индии, район Калькутты, были предприняты в 1780 году. Но новый чай не выдержал конкуренции с китайским чаем. Лишь в 1823 году в провинции Манипур был обнаружен ассамский дикорастущий чай, на базе которого в 30-40-х годах XIX века англичане начали промышленное производство индийского чая во все расширяющихся масштабах. В 1842 году на Цейлоне, теперь шриланка В 1846 году – в Венгрии. Все эти страны, за исключением Венгрии, где дело не пошло дальше незначительных экспериментов перешли к промышленному производству чая к 70-80 годам XIX века. Особенно стремительное развитие получило чаеводство на Цейлоне после массовой гибели там в 1882 году кофейных деревьев. К этому времени чай появился еще на двух континентах – в Африке, Южноафриканской республике, Южной Родезии, Восточной Африке и Южной Америке, Бразилии. А когда эти районы стали в начале 20-х годов 20-го века давать уже промышленный чай, чайное растение продвинулось еще в несколько стран. В 1900 году в Иран, в 1920 году в Болгарию, первые опыты, в 1920-1930 годах в Руанду, Бурунди, Конго. Причем всюду получил распространение осамский гибрид, исключая Россию и старые чайопроизводящие страны – Китай, Японию, Корею, а также Индонезию и Вьетнам. После Второй мировой войны распространение чайного растения продолжалось не только в южных районах, но и в северной предельной для чая зоне субтропиков, в том числе в Северной Италии, Южной Швейцарии, в Советском Закарпатье, Ставрополье. Границами произрастания чая ныне можно считать 48 градус северной широты и 32 градус южной широты. Между этими широтами, то есть на расстоянии по протяженности почти равном расстоянию от экватора до одного из полюсов, чайное растение может произрастать, давать потомство и продукцию, почти на всех континентах мира. Но следует иметь в виду, что в каждой стране даже самой благоприятной по климатическим условиям для чайной культуры